12. Прозрачный тюль надулся, натянулся под внезапным ветром с балкона, но со стороны стены не пускала штора. В комнате заметно стемнело, хотя солнце еще было видно. Немного удивленная, не вставая с дивана, я посмотрела на окно, и только заслышав шелест листьев, улыбнулась. Дождь тихонько встала, подошла к ближайшему окну, к балкону, это мимо Сергея потревожу, отвлеку. Но за спиной движение. И я, отодвинув тюль, немного посторонилась, чтобы Сергей смог подъехать к окну впритык. Громыхнула. Гроза, негромко сказал он, как будто про себя. Оля, ты боишься грозы? Мне снова вспомнилось, как я прыгала под ливнем и подумалось Будь тогда гроза, я бы точно впала в ниистовство и плясала бы какой-нибудь шаманский танец, особенно на мосту, когда совсем рядом бездонная в ночной темноте пропасть громадного оврага. И всё грохочет, и всё сверкает. Ну, начала я и остановилась, хмыкнула про себя. Я ж дома не страшно а в следующий момент меня словно той же молнией пронзила. Сергей, коротко и бесстрастно глянув в мою сторону, взял меня за руку. И мы вот так некоторое время созерцали разбушевавшуюся грозу, которая подбавила в свое выступление сумасшедший ветер, от которого по деревьям и кустам будто штормовые волны ходили. А потом Сергей кивнул мне и отъехал снова к столу. Я какая-то подозрительная становлюсь. Мне вдруг до ужаса захотелось понять, почему он жал мне ладонь. Такое впечатление, что он меня или утешал, или подбадривал. Что я такого сделала, что он все-таки решил, что мне страшно? Не сделала, сказала, сообразила я. Ему понравилось, как это прозвучало. Я же дома. И не утешал меня, а принял как сообщника как единомышленника, что ли. Мы с тобой одной крови. Я-то имела в виду под крышей. Я усмехнулась и задернула тюль. Дождь закончился, сразу выглянуло солнце, а в саду все засияло, засверкало. Ну вот и кофточку закончила. Осталось лишь нитки спрятать да постирать, чтобы вещь вытянулась, чтобы нитки встали на месте ровненько. И час мой у Сергея закончился. Только мне всегда неудобно уходить от него, отрывать от работы, напоминая о себе. Как же сейчас уйти? Пересела на край дивана. Теперь мне видна не только спинка его кресла, но рука на подлокотнике и волосы. Ага, ничего не печатает. Я осторожно столкнула клубок ниток с дивана, и он с мягким стуком упал на ковер. Сергей обернулся. Ой, извини, нитки уронила. Ты будешь завтракать со мной? Думая явно о чем-то другом, спросил он. Глаза вроде устремлены на меня, но выражение лица настолько непроницаемо, словно он меня и не видит. Это официальное приглашение? Тогда буду, весело ответила я. Жаль, не получится погулять сегодня. Почему? Ну, дождь. И что? Можно подумать, у тебя здесь дорожка не асфальтовая, а просто тропинка, — возмутилась я. — И так не двигаешься, а еще гулять не хочешь. — Только из-за движения? — спросил он, уже развернув кресло и сосредоточенно глядя на меня. — Ты хочешь гулять только из-за того, что мне это надо? — Нет. Я вообще гулена страшная. Ты же теперь знаешь, где я живу. Вот представь, «Выхожу из дома, дохожу до моста, потом по старой дороге до бывшей кондитерской фабрики, там поднимаюсь по огромной деревянной лестнице, если тебе известно, что это такое». Он кивнул. «Знаю». «Выхожу на бульвар и спускаюсь к самому заливу, потом поднимаюсь к рынку, а от него уже на троллейбусе. Сам понимаешь, с сумками по двум мостам не погуляешь». «Ничего себе!» «Маршрут придумала. И сколько у тебя занимает эта прогулка?» «Я хожу, как бегаю», – усмехнулась я. «Полтора часа в среднем». Он, видимо, прикинул расстояние, время и тоже усмехнулся. «Неплохо для человека, который считает, что он таким образом только гуляет». «Значит, до завтрака», – с облегчением сказала я и, подхватив корзинку с вязанием, пошла к двери, чувствуя его взгляд. Или мне это только кажется?» Специально развернулась всем телом у двери, типа корзинка мешает нормально дверь закрыть. «Нет, точно, смотрит». Улыбнулась ему, дождалась ответной улыбки и только тогда закрыла дверь. С поглядывая на пандус, я быстро спускалась по лестничным ступеням. «Эх, пробежаться бы однажды по пандусу! Не, кажется, мне точно не хватает движения». Утром нормально пробежаться не удалось, как тогда, когда нас с Вадимом Регги гоняла. Точнее, когда мы от души мчались за нею. А он еще от прогулки отказываться вздумал. Холли никого. Я быстро пересекла его и распахнула дверь в свою комнату. И оторопела. Нога на ногу, развалившись в кресло, у открытого окна сидел тот самый недоделанный ангел. Мало того, что сидел, так еще стряхивал время от времени в какую-то тарелку пепел сигареты. Ой, накурил, всю комнату объядовител. Вы! Вы что здесь делаете? Аж заикнулась от возмущения. Жду тебя. Шурик раздавил сигарету о тарелку, поднял элегантно лохматую голову. Плэйбой, блин, потасканный. Я его рассматривала из-под лобья, а его большие темные глаза дремотно остановились на мне. «Поговорим о чем я не хочу с вами говорить», решительно заявила я. «Я хочу, чтобы вы немедленно исчезли, испарились из моей комнаты». «Это не твоя комната», лениво сказал он и ленивым движением обернулся к окну. Он выглядел таким хрупким, что мне немедленно, Воспылавший негодованием даже жалко его стало. Я собиралась подойти к нему и выволочь из моей комнаты. И пусть попробует только посопротивляться. Я не задавака, но, елки-палки, выросла в рабочем районе. И время от времени во мне просыпалась пацанистая девчонка, которая водила дружбу только с мальчишками. «Шурик», — ласково сказал кто-то за моей спиной. «Иди-ка ты отсюда, пока просит дама, а не я!» Рядом со мной встал Вадим, после чего я обрадовалась, что дверь за собой не закрыла сразу. «Дикие вы какие-то все!» – недоуменно сказал Шурик, а затем неторопливо снял ногу с другой и также неторопливо встал в кресло. «Я всего лишь поговорить хочу!» «А я не хочу!» Тихо, но упрямо сказала я, «Вы мне не нравитесь, как собеседник». Он проходил мимо и остановился. Темные глаза замерли на мне. «Чем же это?» «Не люблю, когда мне тыкают». «Могу и выкнуть», сказала бы сразу. «Поздняк метаться». С ухмылкой наших дворовых пацанов и задрав подбородок кверху, ответила я, «Мнение сложилось». Он пожал плечом и снова зашагал. Походкой человека, который вот-вот развалится. Ухмылка моя мгновенно растаяла. Ну и тип. Оля, зайдем к тебе на минутку. Предложил Вадим, а когда вошли, отказался сесть и попросил. Если Сергей снова предложит переехать на второй этаж, не возражай, хотя бы на эту неделю. Или всегда хорошенько закрывай комнату на замок. Не зря же тебе его врезали. Я, конечно, как твой телохранитель всегда рядом, но мне хотелось бы быть уверенным, что в редкие минуты без меня... Извини, перебью. Удивленная я ухватилась за самое главное из всей речи Вадима. А почему только на неделю, потом этот уедет? Ну да, уедет. И этот, и остальные. Вадим, ты мне совсем голову заморочил. Какие остальные? Оля! Андрей сегодня должен был с тобой поговорить. Не говорил? Нет, не говорил. Про себя сердито подумала, что вместо Андрея со мной говорить собирался только этот. Объевшиеся белины. О, придумала фразу по принципу старого изречения. Объевшиеся белины приветствуют вас. Чему смеемся? Сам уже настроенный на смех спросил Вадим. Этот шурик у меня получил кодовое прозвище. Объевшиеся белины. Мы рассмеялись все-таки, правда, Вадим остановился быстрее и, наконец, мне объяснил. Андрей должен был тебе передать, что в конце следующей недели здесь будет настоящий бардак с гостями. По случаю дня рождения Сергея. Да, хорошо, я стояла рядом с кроватью. Свалилась прямо на нее. Что я там придумала? Для Ани. Что она должна появиться у Сергея на каком-то светском мероприятии? Такое впечатление, что это место, усадьба Сергея, каким-то образом сильно влияет на меня и не только в моих уже имеющихся способностях. Кажется, я предвижу? Или это совпадение? Расценив мое шлепанье на кровать по-своему, Вадим поспешно сказал. «Все не так страшно, как кажется. Большинство гостей здесь останавливаться не будут. Все в основном из города, но приезжие тоже будут». «Как этот Шурик?» «Но этот притащился отсидеться, пока денег нет. Он нечаянно в это время. И, Оля, будь осторожней с ним. Не знаю, почему ты дала ему кликуху, объевшейся белиной но он нарик. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», – задумчиво сказала я, вспоминая недовольно брошенное Сергеем. «В доме не курить, выкину сразу». «Вот про что, Сергей, а я-то решила, что Шурик просто заядлый курильщик». Тревожно оглянулась на подоконник. Перехватив мой взгляд, Вадим прошел комнату и поднял к носу тарелку с сигаретой. «Нет, здесь все нормально, хотя курить в чужой комнате – одна из самых дурацких его привычек. Оль, у тебя есть мобильник?» «Нет, безработный он незачем». «Но сейчас ты работаешь. Может, купишь?» Будешь вызывать, если вдруг меня рядом не будет. Сделаем тебе спецкнопку для вызова. Все так серьезно? Всякое может быть. В последний раз Шурик приезжал к Сергею с полгода назад. Терпеть его, конечно, терпели, но вздохнули с облегчением, когда уехал. Так подумай про мобильник и не забудь закрывать дверь комнаты. Если что, я поблизости. Он повернулся выйти, забрав с собой тарелку с сигаретой. «Вадим, а мы завтра как, бегаем?» «Конечно», – улыбнулся он мне, уже переступив порог. «Ему хорошо, ушел и все дела. А мне тут сиди, думай, думай. Ну ладно, у Сергея день рождения. Будет справлять с размахом, гости съедутся. А я? Отпроситься на это время, чтобы не чувствовать себя чужой среди людей, которые все между собой знакомы? Точно, отпроситься». Вадим мой личный телохранитель, Сергей сам не сказал это. И у Вадима есть своя машина, вот и отвезет перед вечером. От сердца с решением одной проблемы отлегло. Так, что дальше? Сначала все спокойно, завтрак, гармонично переползающий в обед, затем прогулка, потом мое личное время и ужин, на который придут Мишка и Коля. А потом я и Сергей вместе и вдвоем, потому что запах гниющего мяса в сочетании с вонью снадобья заставит сбежать каждого. Правда, на Шурика этот смрад не произвел впечатления, но где-то читала, что у наркоманов нюх испорченный. Или это я про кокаинщиков читала? Ничего. Приди он только, я ему это снадобье на одежку нечаянно пролью. По-любому почует. Так, что там еще сказал Вадим? Мобильник. Ну, это проблема решаема. И дверь. Ну, не хочу я закрывать ее. Пусть здесь немного и беспокойно становится. Я встала с кровати и задумчиво уставилась на дверь. Рот сам дрогнул в усмешке. Желание надо формулировать осторожно. Никаких не хочу. Только хочу. Итак, я хочу, чтоб свободно в мою комнату входили только те, кому я доверяю. Я хочу, чтобы все остальные оказывались перед закрытой дверью. Получилось то, в чем я и не сомневалась. Перед порогом в комнате быстро и легко появились именно те травы, о которых подумалось в первую очередь крапива и чертополох. Сначала они вылезли из пола, потом быстро сплелись в длинную гирлянду и обвили косяк, после чего между ними Появились ветки рябины и ели, а уж затем ветки украсились мелким цветом ярко-сиреневой гвоздики и блекло-зеленым стрелок чеснока. Громадная такая гирлянда получилась, но покрасовавшись передо мной, гирлянда быстренько растаяла, оставив лишь легко узнаваемые цветы и листья. Я торопливо запоминала их, особенно расположение. Хотя уже знала, что надо будет. Вспомню сразу, в каком порядке они должны располагаться. Фу, все. Теперь дождаться прогулки и собрать все ингредиенты. Думаю, для кулинарных нужд у Андрея наверняка где-то есть маленький огородик. Уж чесноком я у него разживусь и прямо сейчас. Так что дверь на замок закрою. Но только один раз. Снова шагнув, было в холл, Я отпрянула в комнату, заметив выходящего из дома Шурика. Он сутулился на ходу закуривая и придерживая ногой входную дверь, чтобы не хлопнула, никогда этого не понимала. Выходить на свежий после грозы воздух, чтобы давиться дымом. С другой стороны, хорошо, что в доме куревом пахнуть не будет. Влетев на кухню, спросила. «Андрей, где завтракаем? Тебе помочь с готовкой или разносом?» «Шурику бы отдельный поднос отнести. Он отказался с нами есть, когда узнал, что у Сергея будем». Озабоченно сказал Андрей. «Но этот прыщалыга меня здорово выбивает из графика. Оль, порежешь эти овощи, пока сбегаю?» «Ну нет, так красиво у меня не получится. Это ведь для салата. Давай я сбегаю с подносом. Этот Шурик пока все равно вышел покурить». «Где его разместили?» «В конце коридора от Сергея». Надо на стол поставить, не разгружая, и все. Дальше он сам. Точно понесешь? Конечно. Выйдя из кухни, я оглянулась, не видно ли где недоделанного ангела. Пусто. Только приветственно неся хвост, подошел ко мне Стах, и мы уже вдвоем понеслись наверх. Проходя мимо двери в апартаменты Сергея, я улыбнулась, представив, как сейчас той же дружной компанией «Будем завтракать, обедать и болтать обо всём на свете». Настроение сразу подлетело, и я почти в припрыжку побежала к последней двери по коридору. «Да, тут и впрямь последнее, больше нет. Я точно сюда попала». Нерешительно постучав и не дождавшись ответа, я толкнула дверь. Стах, присевший было у моих ног дождаться, когда дверь откроется, вдруг подскочил и, вздыбившись, попятился размеренно лупя себя по бокам хвостом. Шепотом велев сидеть ему тихо, я боком втиснулась в полуоткрытую, жестко пружинищую дверь и очутилась в комнате. Почти швырнула на стол под нос и выскочила так, что, окажись, кто позади, сбила бы с ног. Над присевшим от неожиданности котом я такой прыжок продемонстрировала, что, ах! логово больного, а то и умирающего зверя, Ну, не верю я, чтобы Сергей распорядился специально дать Шурику такую комнату. Мало того, что пропахшую плесенью, так еще и с лохматой черной паутины, тяжело провисшей по всем углам. Успокоившись, я некоторое время постояла перед закрывшейся дверью, прислонившись к стене и бездумно вспоминая увиденное. Наконец, в последний раз передернула плечами от Джути и сквозь хаос, сбурливших чувств пробилась ясная мысль. А нельзя ли Шурика вылечить? Уже привычная я выждала пару минут, глядя на дверь в его комнату. Но она как была пустой, так и оставалась. Странно. Обычно отклик шел сразу. Только собралась еще раз мысленно повторить вопрос, как вдруг подумалось. Вылечить человека можно, если он сам хочет этого. А если нет? если не хочет. Кажется, я получила ответ. Когда снова заглянула на кухню, там уже вовсю орудовали Андрей и Вадим. Оторвавшись от загрузки под носов тарелками, Андрей оглядел меня и высказался. «Э -э, «Оля, ты не хочешь переодеться к обеду? Минут 10 у тебя есть». «Ну нифига себе, у них тут светские замашки начинаются. И вообще, где был Андрей раньше?» Мог бы и сразу сказать, первое мое появление. «Мужчины, когда времени в обрез, не хочу, но могу», – буркнула я. Вадим отвернулся, пряча улыбку. Так, поддержки я не дождалась. Пришлось тяжело вздохнуть и выйти. Даже Стах меня не сопроводил. Андрей соблазнил его остаться, показав кусочек мяса. Холл, я пробежала, как будто за мной собаки гнались. Так не хотелось столкнуться с Шуриком. Впрыгнула в комнату и закрылась на замок. Уже спокойно подошла к зеркальным дверцам шкафа и... Чем не понравились им мои новые замечательные джинсы? А футболка трикотажная? Я присела на краише кресла. А ведь Андрей прав. Хотя бы в том, что Сергей не должен созерцать меня в повседневной одежде. У человека и так депрессивное настроение... А тут я еще слишком обыденная. Решительно поднявшись, я распахнула дверцы шкафа и скептически скривилась. Джинсы, футболки, все то же самое, что на мне, только чистое, потому что ненадеванное. И, кстати, ни одной светлой футболки у меня нет. Это что же, получается, у меня и надеть-то радостного ничего нет, чтобы людей своим видом порадовать. Никогда не задумывалась над этим, но ведь правда и вязать для себя предпочитаю из пряжи темных тонов. Вязать? Нет, за пять оставшихся минут я точно связать ничего не успею, не говоря уже о том, но недовязыв у меня много, и только-только начатого среди них полно. Например, украдкой, а Таня начала вязать ей кофточку почти в ирландской технике, только цветочную. Вяжешь цветочек, и с последней петлей Присоединяешь к уже связанному, а там еще можно добавлять листики всякие. Я суматошно распахнула еще одну боковую дверцу шкафа. Вот они, полки, куда я вывалила свое незаконченное вязание. Быстро перебрав завалы, я выудила несколько цветочных лоскутков и примерила на себя. Так, кошелек-косметичка с мелочью для вязания валяется на столе, а в нем целая куча булавок. Господи, как хорошо, что у каждого вязаного цветочка я сразу прятала все нитки. Быстро переоделась, опять-таки, джинсы и футболка. Три минуты перед зеркалом и от плеч с сужающимся углом почти воротником спустились яркие. Для они цвета я не жалею. Веселые цветы. Лепестки торчат немного, но это вроде выглядит неплохо. И футболка преобразилась в праздничную блузку. Хм. «А неплохо бы на будущее придумать и связать что-нибудь мелкое, но интересное, чтобы быстро преображать скучную по цвету, например, одежду. Цветочная футболка приподняла мне настроение. Правда, я немного напряглась, когда заходила на кухню. Как воспримут мою самодеятельность мужчины?» «Благосклонно». Вадим взглянул с интересом, Андрей засиял. «Оля, а почему я не помню, чтобы ты такую вещь покупала?» «Хочешь сказать, помнишь все купленные вещи?» Уже с облегчением удивилась я, успокоенная их реакцией. «У меня память фотографическая». «Тогда взгляни еще раз». И я повернулась к нему спиной. Позади цветов не очень много, только ближе к воротнику небольшая цепочка. И Андрей впрямь узнал футболку. ха Взание света не вязание тьма сделал он вывод. Я подхватила корзинку с хлебом и поспешила вперед открывать им нагруженным подносами двери. Осталось посмотреть понравится ли Сергею моя придумка.